Она с ними живет, ведет хозяйство. С ними или с ним? С ними. У Андрюши еще двое детей, старшая. А та, которую убили, та была самой младшей. Он что, вдовец или разведен? Спросил Бычков. Почему ваша Эля ведет у них хозяйство? Знаете, они об этом не любят говорить. Но жены у Андрея нет... Это точно. Он в разводе. А уж как так получилось, что дети с ним остались, я не знаю. Они в этом доме недавно живут, года три, наверное, или четыре. И переехали сюда они уже с элли Никакой жены там не было. Бычков недоверчиво приподнял брови. Откуда вы знаете? Вы ведь с ними только два года назад познакомились. Они сами так говорят. Да и другие соседи тоже жену Андрюшину не видели. Элю? Да, знают, а жену нет. Да какое это имеет значение? Что вы о них все расспрашиваете?» В голосе Инны Семеновны зазвучали нотки подозрительности. «Инна на голубушка!» Успокаивающе зажурчал Назар Захарович. «Нас интересуют все семьи, где кого-нибудь убили. Я же вам объяснял, когда вы говорите... «У ваших соседей случилось несчастье, давно еще до того, как они сюда переехали. Не знаете, убийцу нашли или нет?» «Нашли это точно. Андрюша рассказывал, что они даже на суд ходили». «Фамилию убийцы он вам не называл случайно?» Быстро спросила Настя, отрываясь от блокнота, в котором записывала все, что говорилось. «Нет, да я и не спрашивала. А вам зачем?» Ина Семёновна укоризненно протянул никотин, и женщина согласно закивала словно спохватившись. Как вы думаете, ваши друзья согласятся с нами побеседовать? Думаю, согласятся. Без колебаний ответила Шустова. «Они хорошие люди, очень добрые, они ваш интерес поймут, тем более убийцу нашли и наказали, так что у них такой ненависти к вам, как у моего Михаила, не должно быть. Хотите, я им позвоню? Сегодня суббота Андрюша с сыном, скорее всего, куда-нибудь поехали, а Элечка наверняка дома». Настя протянула ей свой мобильник, Шустова набрала номер и через какое-то время разочарованно вернула аппарат хозяйке. Никто не отвечает. «Но я обязательно им дозвонюсь, сегодня же дозвонюсь. В крайнем случае мы с Элей возле церкви встретимся. Мы договаривались на крестный ход вместе пойти. Сегодня же пасхальная ночь, а вы мне позвоните завтра. Я вам скажу, согласны они или нет. Ладно?» Простившись с Инной Семеновной, Настя и Бычков пошли к троллейбусной остановке. До метро нужно было ехать еще минут пятнадцать. «Ну, дочка, что скажешь?» «Спасибо вам, Назар Захарович от души поблагодарила Настя. Без вас я бы точно не справилась». Всё-таки странная история какая-то. Я, конечно, в понедельник найду материалы по этому убийству. Дело наверняка давно в архиве пылиться Посмотрю сама, что там к чему. Но то, что убийств с иконками больше не было, это совершенно точно». Я такие вещи отслеживаю, если бы хоть еще одно такое убийство имело место я бы заметила. а тот факт, что на трупе лежала иконка говорит в пользу маньяка потому что если верить рассказу матери у Тани не могло быть ни с кем таких отношений в результате которых мы получили бы подобное убийство, без приставания без предварительных угроз И ваш сын и шуова нарисовали практически идентичный портрет девушки, такой не может быть сомнительных знакомств с психически неполноценными поклонниками. Таня Шустова была какой угодно, только не легкомысленной кокеткой. Так что на убийство по личным мотивам, ну, никак не тянет. А если маньяк, то куда он делся? Почему больше никого не убил? Неужели ремиссия длительностью в два года? Может, маньяк-гастролер? Бывает согласился бычков работа разъездная сегодня здесь завтра там может этот маньяк своей иконки по всей россии разбрасывает да только пока в нашем министерстве аналитики прочухаются лет двадцать пройдет как счикатиило у тебя в главке свои люди есть настя молча кивнула Она сегодня же позвонит Игорю Лесникову и попросит прислать ей по электронной почте сводки по убийствам за три года по всей России. Конечно, сегодня суббота и время уже к вечеру, так что Игоря на работе, скорее всего, нет, но она все равно попросит, а он пришлет данные, как только сможет. «Ты сама-то на службу пойдешь?» — спросил Назар Захарович. «Когда? Сейчас? Я же в отпуске!» — удивилась Настя. «Что мне там делать субботу вечером?» «Ох, православная беда с тобой!» — вздохнул Никотин. «Да не про работу я спрашиваю, а про пасхальную службу в церкви!» «Нет, я не хожу». «А зря», — заметил он, — «очень полезно».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 — Действительно интересно. Настя внимательно посмотрела на Бычкова. — Да, пожалуй.